Глава 29. Емкость бочки. Следующим моим делом было уложить галеты обратно в ящик. Вне ящика они создавали большое неудобство, занимая больше половины всего помещения. У меня едва хватало места, чтобы повернуться, поэтому я поспешил положить все галеты на прежнее место. Мне пришлось сложить их правильными рядами, но не горизонтально, как они лежали раньше, а вертикально, потому что ящик теперь стоял на боку, и я придал галетам такое положение, в какое их укладывают в пекарнях. Конечно, это не имело особого значения, потому что они занимали столько же места, лежали они плоско или стояли на ребре. В этом я убедился, когда уложил тридцать одну дюжину и четыре штуки. Ящик был снова полон, и еще оставалось небольшое пустое пространство в углу. Этого пространства хватило бы ровно на восемь съеденных мною галет. Теперь я точно знал, сколько провизии лежит у меня в кладовой. При норме около двух галет в день я смогу продержаться немного более шести месяцев. Это будет не слишком роскошная жизнь. Но я решил съедать даже меньше. У меня не было уверенности в том, что мои лишения не продлятся больше шести месяцев. Я твердо решил, что ограничусь в любом случае двумя штуками в день. А в те дни, когда мне легче будет переносить голод, я буду... Экономить по четверти или по половине, или даже по целой галете. При такой экономии я смогу протянуть гораздо дольше. Решив таким образом вопрос о пище, следовало выяснить, сколько воды я могу выпивать в день. Сначала мне это казалось непосильной задачей. Каким способом измерить остаток воды в бочке? Это была старая винная бочка, такие употребляются на судах для перевозки пресной воды для команды. Но я ведь не знал, какую жидкость она содержала раньше, и поэтому не мог определить на глаз емкость бочки. Зная я емкость, я мог бы приблизительно определить, сколько я выпил и сколько еще осталось. Особая точность здесь не требовалась. Я хорошо помнил, таблицу мер жидкостей, и недаром это была самая трудная из таблиц для заучивания наизусть. Немало я получал в школе розок, пока научился повторять ее сначала до конца. Наконец я вытвердил ее так, что мог произнести всю без запинки. Я знал, что винные бочки бывают самых различных размеров, смотря по сорту вина, которая в них налита. Я знал, что спиртные напитки, бренди, виски, ром, джин, а также вина, херес, портвейн, мадера, канарская, малага и другие сорта перевозятся в бочках разной емкости. Но обычно винная бочка содержит около сотни галлонов. Я даже вспомнил, сколько галлонов обычно полагается на каждый сорт, так как наш школьный учитель, великий любитель статистики, Очень подробно обучал нас мерам жидкости. Если бы я только знал, какое вино раньше возили в этой бочке, я бы моментально сказал, сколько она вмещает. Мне показалось, что от бочки пахнет хересом. Я вынул затычку и попробовал воду на вкус. Раньше я и не думал разбираться в ее вкусе. Как будто это херес но, может быть, и Мадера. А тут уж разница в несколько галлонов. Очень важный момент при подсчете. Нет, я не мог положиться на собственное суждение и сделать его основой для подсчета. Надо было придумать что-нибудь другое. К счастью, наш школьный учитель обучил нас еще и другим правилам измерения емкости. Я всегда удивлялся тому, что в школах простые, но полезные научные факты остаются в стороне, в то время как бедным мальчикам вколачивают в головы бесполезные и нелепые стишки. Без всякого колебания скажу, что обыкновенные таблицы мер, которые можно выучить за неделю, имеют гораздо большую ценность для человека, даже для всего человечества, чем отличное знание мертвых языков. Греческий и латынь – вот истинные преграды для развития наук. Итак, я уже сказал, что наш старый учитель передал нам некоторые сведения, касающиеся измерений, и, к счастью, они остались у меня в памяти. Я знал объем куба, параллелепипеда, пирамиды, шара, цилиндры и конуса. Последнее было мне теперь нужнее всего. Я знал, что бочка — это два конуса, то есть два конуса, усеченных параллельно основанием, которые расположены одно против другого. Зная, как измерить обыкновенный конус, я, конечно, знал, как измерить и усеченный. Чтобы вычислить емкость бочки, нужно знать ее высоту или половину высоты, длину окружности ее основания и длину окружности самой широкой части. Зная все это, я мог сказать, сколько в нее войдет воды, другими словами, я мог сосчитать, сколько она содержит кубических дюймов жидкости. Узнав эту цифру, мне оставалось разделить ее на 69 с чем-то и получить число кварт, а затем простым делением на 4 превратить кварты в галлоны, если мне понадобится вычислить емкость в галлонах. Кварта, единица объема жидких и сыпучих тел, равная 1 четвертой галлона, или 1 и тринадцати сотым литра. Значит, необходимо найти три основные величины, и тогда я сумею определить емкость бочки. Но в этом-то и заключалась вся трудность. Как найти эти три величины? Я мог бы еще определить высоту, потому что это было для меня достижимо. Но как определить окружность в середине и по краям? Я не мог ни перебраться через верх бочки, ни подлезть под нее. И то, и другое было для меня недоступно. Кроме того, передо мной была еще одна трудность. Мне нечем было мерить ни линейки, ни шнура, то есть никакого инструмента, которым можно было бы определить количество футов или дюймов. Так что если бы я даже мог обойти вокруг бочки, все равно я оказался бы в затруднении. Однако я решил не сдаваться, пока не придумаю чего-нибудь. Это занятие поможет мне развлечься. И кроме того, как я уже говорил, это было делом первейшей важности. К тому же старик-учитель внушал нам, что настойчивость часто приводит к успеху там, где успех кажется невозможным. Вспоминая его наставление, я принял решение не отступать, пока не иссякнут последние силы. Поэтому я продолжал упорствовать и, скорее чем можно, рассказать об этом, открыл способ измерить бочку.